Глава двадцать «Что с ним? Он жив? Я не могу его потерять, не хочу. Особенно сейчас, когда поняла, что он не просто есть, а был всегда. Это как дышать наполовину. Смотреть одним глазом и слышать одним ухом. Жизнь не заканчивается, но становится ограниченной. «Адмирал, пострадала обшивка Зедра-1!» – послышался голос в переговорном устройстве. «Корабли неприятеля ликвидированы». На дочерней шлюпке Айтарес произошла разгерметизация от сильного удара, но мы транспортируем ее на борт Зедра-2. «Он в порядке, Изабель», — сказал отец, внимательно глядя на меня. «А захватчики погибли». Я дернулась. Пусть это и враги, но живые существа. «Скорее всего, слежку за вами вели судно, управляемые андроидами», — сказала Лия. «Так что это были боты, реалистичные, с расширенной голосовой программой, но не люди». Папа по внутренней связи вызвал бригаду медиков в транспортный отсек. Мы все также пошли туда. Хотелось бежать, пусть это и бессмысленно. Все равно мы прибудем раньше, чем выгрузят шлюпку Митчелла. Его кораблик не отвечал. Из-за осколков вражеских челноков все системы вышли из строя. Минуты тянулись томительно. Мы ждали, когда можно будет зайти внутрь транспортного отсека. К нам подтягивались медики и техники. «Иса, тебе нужно показаться врачу», вдруг сказал папа. «Ты слишком побледнела». Это от стресса. Не думаю, что дело лишь в нем, он выглядел встревоженным. Я заметила, у тебя слегка нарушены функции, за которые отвечает левая полушария мозга. Скорее всего, это действительно стресс и усталость в первую очередь. Но какие-то изменения на лицо. Скажи, ты проверялась после того, как ударилась головой? Ударил с головой? Точно. Когда на меня в первый раз напали, было такое. Я впечаталась в потолок кабины, так что в ушах зазвенело, а перед глазами звездочки запрыгали. Что ж, имеет смысл пройти осмотр раньше положенного срока. Меня проверяют регулярно, с учетом моих особенностей, так что нужные специалисты на борту есть. Но все это потом. Сейчас главное взглянуть Митчелу в глаза и понять, что он жив. И что он Митналь. Знание обрывками вертелось в мозгу. Пирамида пернатого змея Кукулькана. Мне очень тяжело подниматься вверх. Свет звезд приближается. Вспышка, режет глаза и огонь. Страстный, ревущий, он вдруг полностью поглощает весь мир. А дальше скитания, разные времена, встречи, несовпадения, препятствия. Что с этим делать мне сейчас? Двери, блокирующие транспортный отсек, разъехались. Оба зедра были уже внутри. Врачи прошли первыми. Еще примерно четверть часа невыносимого ожидания, и я увидела Митчелла на носилках. Его катили к нам. Не сумев совладать с собой, я бросилась к нему. Мич! Он открыл глаза, под носом подсыхающая кровь, на левой скуле темное пятно. Руки до сих пор скрючены от сильного электромагнитного шока. Травма не смертельная, но мучительная. Исабель. Его голос звучал хрипло, но почти бодро. Мы посмотрели в глаза друг другу. Ты вспомнила, сказал он утвердительно. С ним все в порядке, Иса. Отец взял меня под руку. «Чуть позже ты сможешь навестить командора Карнела, а сейчас дай специалистам выполнять свою работу. Нам же нужно поговорить с тобой». «Я догадывалась о чем. Да что там, уверена была. Мы пришли в отцовский кабинет. Усадив меня в кресло, он устроился напротив». «Что происходит, дочка?» «Пытливый и любящий взгляд. Очень обеспокоенный. Я вижу, между тобой и командором что-то есть. Но вы только познакомились. Да ведь не настолько взбалмошная девушка, чтобы увлечься первым встречным». «Папа!» — я вздохнула с усилием, словно сквозь преграду. «У меня сейчас такое ощущение, что первый встречный — это Хэмилл, а Митчелла я знаю тысячи лет». «Какая ты у меня еще маленькая девочка!» Отец поднялся со своего места, нервно прошелся по кабинету. «На кону благополучие нашей галактики. Если ты разорвешь помолвку, то будет скандал. Сперва политический, затем он перерастет в экономический, а из напряженных отношений и до конфликта недалеко». «Но, папа, мы ведь даже в разных галактиках. Это мы сами решили сократить расстояние и объединиться. Конфликтовать с тему, до кого лететь восемь лет, не так уж просто. Это наши пираты постарались, чтобы вломиться в Аусмагал. Да и то, у них на это ушло больше трех лет, но такой скачок вряд ли можно повторить. «Сейчас появились технологии, которые это позволяют», — сообщил папа. «И, допустим, тебя одну или вдвоем с кем-то на крохотном шаттле мы бы смогли перекинуть куда быстрее». Но суть не в этом. На тебе огромная ответственность. На тебе огромная ответственность. Твои спонтанные чувства или безопасность всего перитриона. Что ты ставишь выше, Исабель?